Глава 26. Тимофей Морозов. Она не сводит с меня зеленоватых глаз, стоит, прислонившись плечом к дверному косяку, и смотрит, как я распаковываю недовольную малышку из проклятого комбинезона. Кто только придумал эти адские миллионы застёжек на детской одежонке. Руки бы поотрывать такому умельцу. Настя хмурит бровки в точности, как ее мама. Но с ней, как оказалось, намного проще договориться. С ней работают соски, погремушки, бутылочки. С женщиной, сейчас похожей на сердитую фурию, такое не проканает, к сожалению. Соской ей рот не заткнешь, Но разве что погремушкой погреметь, она сочтет, что я сдурел окончательно, и не станет заводить неудобных разговоров. Не дурная мысль, но... «Вовка где?» — спрашиваю я, лишь бы хоть как-то отвлечь Лену Тамару от свежевания моей скромной тушки глазами. Мне кажется, вот прямо сейчас она планомерно сдирает с меня шкуру этим своим бритвенно-острым взглядом и молчит, как воды в рот набрала, все время, с тех пор, как мы вернулись домой. И я не понимаю, она что, меня ревнует? Это же абсурд какой-то. Наверное, какое-то гипертрофированное чувство собственности человека, который привык получать от этой жизни все, даже глупых бородатых лопухов, считающих, что надо спасать всех вокруг. А ведь всех невозможно спасти, не во вред себе. Тем, Он в детской рисует. Он рисует нашу семью. Ты понимаешь это? Нашу семью, которая ему важна и нужна. Он рисует меня, тебя, коляску, себя и крошечного пса. Нам нужен этот пес. Всем нам, ты понимаешь? И это очень хорошо тем, что он сейчас занят. А Настя еще не понимает ничего. Потому что нам нужно поговорить. Это неизбежно. И это надо сделать прямо сейчас. Ее голос твердый. Но я все равно слышу в нем злую дрожь. Я считаю, что имею право знать. У тебя есть другая женщина, и ты любишь ее? Ты правда так считаешь? спрашиваю, не поворачивая головы. Черт, я не знаю, что ей сказать. Правду? Но я слишком заврался и далеко зашел в своей лжи, и она сейчас еще глубже меня закапывает. Рассказать ей правду, но как она отреагирует ведомо одному Богу? И что тогда делать? Как их уберечь, этих девочек, которые отчего-то стали огромной частью наших свовкой жизни, жизней? Словно действительно добрый волшебник послал нам их по каким-то своим магическим соображениям. Там... Лена, послушай. Я не знаю, какую правду ты хочешь услышать. Всё не то, чем кажется, поверь. Прекращай со мной разговаривать фразами из хреновых сериалов «Морозов». Я потеряла память, но я не сумасшедшая. И не слепая. Я же вижу, как ты избегаешь меня. Ты не спишь со мной в одной кровати. Ты из дома бежишь, словно тут тебя пытают. Я такая мерзкая. Ты не хочешь даже дотрагиваться до меня, как будто я грязная. Я понимаю, что это нормально, учитывая, что я тебе изменила. Тебе противно же. Но зачем тогда все это? Зачем агонию продлять и давать надежду мне? Я... Лена, пожалуйста... «Боже, как я устал!» Настенька попискивать начинает. «Да, она не понимает, но чувствует, как сгущаются тучи прямо в маленькой кухне моей квартиры. Я...» «Ты просто еще не восстановилась, роды были тяжелые. Семён сказал... «Семён сказал нам спать в разных кроватях?» Она кривит губы в горькой улыбке. «Чёртовы губы, шероховато-бархатные». Я притащил в дом самую страшную демоницу. Ледяную снегурочку у которой замерзла память, но отогрелось нечто другое. «Морозов, ты не умеешь врать!» «Тут ты очень ошибаешься», — хмыкнул я как идиот. «Ну, тогда скажи мне правду, Тим!» Она приподнимает бровь. Я, качаю в руках малышку, готовую вот-вот разразиться недовольным рёвом. Я, если честно, впервые в жизни сейчас жду детского концерта не с ужасом, а как благословение. «Скажи мне, черт тебя, дери правду!» «Правду?» Я тоже срываюсь на крик. Правда, ору шепотом, чтобы не напугать настежку. Шеплю, как чайник. И выгляжу сейчас наверняка, как снежный человек с вылопленными глазами. Правду хочешь? Ну, хорошо. «Ни ты...» «Мама». В голосе Вовки, который появляется словно крошечная тень за спиной Снегурочки, я слышу страх. «У меня...» «Боже, милый, что с тобой?» «Тим, Тим, тим скорее! У меня душа падает куда-то в пятки. Или в глубины ада, еще не понял. Только обычно фальшивая Лена не подвержена истерикам. А сейчас в ее тоне я слышу панику. Настенька в руках у меня. Настенька в руках у меня, поэтому я не сразу могу понять, что случилось. Укладываю ее в переноску, и она, наконец, раздражается рёвом. Лена, успокой, дочь, я справлюсь. Я знаю, что делать. Все нормально. Не надо, не плачь. Она вздрагивает всем телом. Беру ее за плечи, направляю к малышке. Сейчас моему сыну не нужен ее страх. И мне не нужен. Она за него боится, за чужого ребенка. Она его... Он ей нужен, а собственной матери нет. Чёрт, как все сложно. И что будет, когда эта женщина все вспомнит? Скорее всего, она просто переступит через нас, и Вовка снова останется сломанным. Пижамка на груди моего сына вся пропиталась кровью. Чувствую, как разжимаются ледяные клещи у меня на душе. У него часто кровь идет носом, с тех пор, как мать его предала почти каждый день. Шла. Врач сказал, что это, наверное, стресс. Врач сказал, что это, наверное, стресс. Когда в нашем доме появилась Снегурочка, кровотечение прекратились волшебным образом. А может, просто прием витаминов подействовал, и так совпало. И вот снова. «Папа, я успел же?» шепчет мой сын. Я прикладываю к его переносице пузырь со льдом из люсяцки. На себя в первую очередь. Потому что я виноват, что у моего сына снова стресс. Он боится потерять то, что ему даже не принадлежит. Это не ему к психологу надо, а мне. Потому что я дурак и кретин. Ты же не сказал маме? Вов, она не твоя мама. Она чужая женщина. Мы ее обманываем. А ты себя... И она тоже уйдет рано или поздно, и... А если не уйдет, Она к нам привыкнет и останется навсегда. Бывает же ложь во спасении. Так Снегурочка сказала. Тихо вздыхает Вовка. И она тебя любит. А ты ее. Ты просто еще не расколдовался. И я видел, ты с мамой в том кафе встречался. Она не любит меня, да? Если бы любила, то ты бы меня с собой взял, и мы бы мороженое ели, и... Вов, это взрослые дела. Ты подрастешь и, наверное, поймешь. Тогда хотя бы Снегурочку не отбирай у меня. Дай нам шанс, пап. Шанс. Чертов шанс, без которого меня оставляет собственный сын. Парадокс. Ладно, сын. Но за это ты будешь послушным и не будешь Снегурочку пугать до обморока. Она вон там, наверное, с ума сходит. И еще. Что бы ни случилось, у тебя всегда буду я. Запомни это навсегда. Понял? Протягиваю сыну сжатый кулак, в который он ударяет своим крошечным. «Беги, переодевайся и...» «Ты там соври, что-нибудь покласснее. Загорается глазками мой мальчик. «Докатились. Ты учишь отца лгать. Если так дальше пойдет, мир перевернется. Хмыкаю я. «Сегодня же перенесу подушку и одеяло в спальню». «Черт, надо какую-то перегородку на кровати соорудить!» «Боже, что я творю!»